Глава 23. Говорящие головы. Дерево заскребло по камню, а Якоб с горькой завистью наблюдал, как Баптиста беззаботно перепрыгивала через ступеньки. Лодка сильно накренилась, когда Вигга поставила большую босую ногу на борт, затем дико качнулась, когда она сделала шаг по сухому камню, оставив Марангона бороться с шестом, пытаясь удержать лодку. Якоб стиснул в зубы, покачнулся и встал. Все суставы привычно ныли от усилий сохранить равновесие. Никто не хочет видеть сомнения. Он смело выставил один ботинок, но когда нога достигла ступеньки, почувствовал жестокую боль в паху и с беспомощным стоном застыл. Он оказался в ловушке, с одной ногой на ступеньках, а другой в лодке, медленно дрейфовавших друг от друга. Он размахивал руками, пытаясь сохранить равновесие, агония между ног усиливалась с каждым мгновением. Эээ, проворчал он, нахер, черт возьми. Солнышко схватило его за руку, откинулось назад, стиснув зубы, наваливаясь всем своим весом, и, наконец, сумело втащить его на ступеньки. Он наклонился, чтобы отдышаться, осторожно работая бедрами, чтобы проверить себя на повреждения. Солнышко все еще держало его ладонь обеими руками, и он вытащил свою. «Спасибо», — проворчал он. Как будто тихая формальная благодарность показывала, что ему на самом деле не нужна была помощь. «Ты говоришь это так, будто тебе не нужна была помощь», — сказала солнышко. «Не нужна», — отрезал он, а затем добавил тише. «Я мог бы просто разорваться пополам». Марангон уставился на солнышко. «Откуда она взялась?» «Раньше я была в цирке», — сказала она. «Люблю цирк», — сказал Марангон. Легкое удивление от эльфийки, появившейся из ниоткуда, было самым большим проявлением чувств, которое Якоб видел у него за все время их знакомства. «И почему ушла?» «С той стороны не так весело». Марангон медленно кивнул. «А с этой весело». Дом мага не выглядел особо веселым снаружи, когда якоб хромал по ступенькам. Мрачный фасад был покрыт мертвым плющом, а узкие окна плотно закрыты ставнями. Баптиста стояла наверху, уперев руки в бедра. «Кажется, я нашла первую проблему», — сказала она, махнув рукой в сторону двери. «Двери не было». Были ступеньки, крыльцо, маленькая крыша. Все, что должно быть на входе, кроме двери. Якоб провел руками покладки там, где она должна была быть. Немного липкий, как и все в Венеции, но очень твердый камень. «Все идет хорошо», — сказала солнышко. «Не хуже, чем всегда», — сказала Вигга. «Еще не вошли в здание», — сказала Баптиста. «А нам уже нужен колдун». «Волшебник», — сказал Якоб и поморщился. «Ублюдок заставил меня это сделать. Придется вытащить голову». Никому не понравилась эта идея. Вигга неохотно сбросила мешок с плеча и все четверо уставились на него. «Ну, я не буду трогать эту чертову штуку», — сказала она, сморщив нос. «Если выбирать женщину, которой может быть комфортно рядом с кусками трупов», — сказала Баптиста. «Это должна быть ты. Меня не столько беспокоят мертвые части, сколько то, что они фосфорщаются к жизни», — сказала Вигга. «На у тебя есть опыт в таких делах». «Я не буду трогать эту чертову штуку», — сказала Баптиста, содрогнувшись. «Ты ходячий труп, Якоб. Сделай это». Якоб был занят вдавливанием пальцев в пах, который все еще пульсировал, и не в хорошем смысле. «Меня не столько беспокоят трупы и некромантия», — сказал он, — «сколько необходимость нагибаться». Солнышко цокнуло языком, присело на корточке возле мешка и вытащило голову за уши. Волосы были серыми и спутанными. На обрубке шеи была пришита кожаная заплата. На лбу был нарисован круг из напоминающих крабов рун, а в центр был вбит серебряный гвоздь. «Бальтазар?» — спросило солнышко. «Ты там?» «Конечно», — сказала голова. «Где же, черт возьми, я еще могу быть?» «Фу», — сказала Баптиста, отступая назад. Рот двигался, но лицо оставалось ужасно вялым. Все это было ровно настолько приятно, насколько можно себе представить разговор с отрубленной головой. «Это не его голос», — размышляла вслух солнышко. «Но каким-то образом можно определить, что это он». Вигга посмотрела на балкон разваливающегося здания, где ждали остальные. «Эту шопу я учую за милю». «Я это слышал», — сказала голова. «Хорошо», — сказала Вигга. «Значит, мне напрасно фостух сотрясала. «С нее течет», — сказала солнышко. И действительно, из угла рта капала какая-то жижа, Солнышко держало голову одной рукой, другой достало носовой платок и начала обмакивать, как лицо пожилого родственника, потерявшего рассудок. «Зачем тебе носовой платок?» спросила Баптиста, как будто это было самой странной частью ситуации. «Чтобы вытирать вещи», — сказала Солнышко. «А зачем еще?» «Он с монограммой?» — спросила Баптиста. В углу, похоже, была аккуратно вышита буква «С». Солнышко сморщило нос. «Платок без монограммы — просто кусок ткани». «Что?» — спросила голова, выплеснув еще больше липкой жидкости. «Какой платок? Все говорят одновременно. Вы в доме!» Якоб стиснул зубы, пытаясь подтянуть к себе ногу. «Не полностью. Вы либо внутри, либо...» «Твери нет». — сказала голова, прислоненная к стопке книг на столе перед Бальтазаром. Трудно сказать, страдала ли она легким дефектом речи с рождения или только после смерти. Честно говоря, это было далеко не самой серьезной проблемой брата Диаса. — Благостный спаситель, защити нас! — выдохнул он. Чернейшее из черного искусства практиковалось прямо перед его неверящими глазами — Самые торжественные ограничения церкви не просто трактовались расширенно, а полностью разрывались на куски, а затем эти куски швырялись в грязь и радостно топтались. Это, безусловно, затмило его собственные юношеские проступки. Возможно, как сказала кардинал Лжишка, иногда нужно использовать оружие врага против него, но если праведники опустятся до самой глубины, что будет отделять их от нечестивцев? Где черта? Есть ли эта черта? Брат Дес действительно не хотел жить в мире без черт, и все же без определенной вины с его стороны, вот он здесь, задаваясь вопросом, всегда ли отрубленная голова Шепелявила. Возможно, никаких черт никогда не было. Возможно, вся идея черт была утешительной сказкой, в которую удобно верить. Фу! сказала Алекс, находясь почти в таком же омерзении, как и он сам. С нее течет? «Не больше, чем ожидалось», – проворчал Бальтазар. «Очередная деталь, которую брат Диас определенно предпочтет опустить в очередном письме к матушке. Стоит заметить, в своих письмах он упускал почти все. Вероятно, это было благословением для всех заинтересованных лиц, что он до сих пор не нашел способы их отправить». «У кого-нибудь есть ткань?» – рявкнул маг. «У меня есть платок», – сказала голова, а затем… У нее есть, и он ни херово монограммистый. Не ты! рявкнул Бальдазар на голову. Как я могу вытирать свою голову твоим платком, когда тебя здесь нет? Он издал разочарованный стон. А, сколько еще мне терпеть этих жалких созданий? Брат Диас потер вспотевшие виски. Я задаю себе тот же вопрос уже некоторое время. «Можно с уверенностью сказать, что к этой цели мы не приблизились!» Бальтазар дернул рукавами, протягивая руки, словно собираясь перебирать струны невидимой арфы. «Им уже нужен маг!» «Так и думал, что ты будешь доволен», сказал барон Рикард, развалившись на своем потрепанном диване. «Золотая возможность продемонстрировать свои грозные и таинственные навыки». «Доволен!» сказал Бальтазар, хотя, казалось, он стал еще более напыщенным при слове «грозный». «Рассеять одну глупую иллюзию — это не испытание для моих сил». «Хотя для этого тебе понадобился запас двух лавок старьевщиков», сказала Алекс, оглядывая магические принадлежности, покрывавшие стол и рассыпавшиеся на пол. «Кто знает, с какими таинственными препятствиями могут столкнуться наши несчастные соратники?» резко спросил Бальтазар. «Что отличает настоящего мага от ведьм, колдунов, садовых фей, самодовольных торговцев пустыми суевериями?» Он скривил губы, глядя на брата Диаса. «И церковников!» «Так это тщательная подготовка к любой неожиданности!» Возникла пауза. «Тогда разве у тебя не должно быть ткани?» Спросила Алекс. Барон Рикард откинулся назад со смешком, а Бальтазар кисло пошевелил ртом. «Развлекайтесь! Почему нет?» Он протянул руку с драматическим опломбом дирижера, готового запустить грандиозную феерию огромного хора. «Некоторым из нас нужно поработать!» «Ха натеялась на фейерверк!» — проворчала Вигга. «Как и большинство вещей в мире, магия никогда не предоставляет ожидаемого развлечения. Камни не разлетались и не развеялись, как дым». Просто внезапно появилась дверь, с обычными заклепками, покрытая отслаивающейся краской, с потускневшим кольцом вместо ручки. «Моя очередь». Баптиста потерла ладони, опустившись на колени возле замка, пошевелила пальцами, вытащила набор отмычек и начала ими тыкать. У нее должно быть их было с дюжину, куски проволоки, все с зубцами и крючками, такие неудобные, что у Вигги заболели пальцы от одного взгляда на них. «Уверена, что сможешь ее открыть?» — спросило солнышко, опуская голову обратно в мешок. Баптиста цокнула раздраженно. Она хорошо управлялась со звуками, могла рассказать целую историю вздохами и бровями. «Я вскрывала и более сложные замки, чем этот. Я рассказывала о сейфе виноторговца в Равенне». «Как минимум дважды», — пробормотал Якоб, держась запах, и не в хорошем смысле. Баптиста вставила в замок новую отмычку. «А как насчет того раза, когда я шантажировала епископа Калабрии?» «Одна из лучших», — сказала солнышко. «У вас уже есть дверь», — приглушенно раздалось из сумки. «Вы уже в доме. Кто-нибудь может мне ответить?» «Терпение». Промурлыкала Баптиста, растягивая слово так долго, что нужно было терпение, чтобы просто дослушать до конца. Для этого нужны ловкие пальцы и терпение. Две вещи, которых у Вигги никогда не было, даже до укуса. Она схватила кольцо и дернула. Оно повернулось, и дверь распахнулась с громким скрипом, оставив Баптисту застывшей, с четырьмя отмычками в руках и еще парой в зубах. «У часовни святой целесообразности есть свои недостатки», — сказала солнышко. «Но я горжусь тем, что являюсь частью элитной команды, включая мужчину, который не может сойти с лодки, и женщину, которая не может отпереть открытую дверь». «Полакаю, и ногта нужны ловки, пальцы и терпения!» Вигга провела рукой по волосам и отбросила их за спину, входя первой. «Но и хватит симпатичной дурочки!» Как и большинство вещей, первый взгляд на внутреннюю часть дома мага был разочаровывающим. Темный коридор с полом, выложенным черно-белой плиткой, как шахматная доска. Однажды Олаф попытался научить ее шахматам, но Вигга не смогла разобраться. Маленькие лошадки, слоны, башни и королевы – все это не нравилось ей и в натуральную величину. Даже мысль о разных способах, которыми должны были ходить неуклюжие фигуры, заставляла ее хотеть швырнуть маленькую хренотень в огонь. Самодовольная женщина с лаской в руках ухмылялась с покрытой паутиной картины. Пара потускневших доспехов стояла в шатком дозоре. «Это точно оно!» — пробормотала Вигга, когда солнышко обогнуло ее. «Я надеялась, будет меньше пыли!» Эльфийка провела рукой по панели, затем сдула серое облачко с кончика пальца. «Больше магии, думаю. Может, дальше магии станет больше?» Вигга пошла, но Якоб поймал ее за руку. «Нам следует идти осторожно!» Он нахмурился, глядя в коридор и сжимая в руке обнаженный меч. «Это место точно опасно!» «Но это не то мечник, а не так ли?» Вигга щелкнула по кончику лезвия ногтем. «Ты собираешься мечом уничтожить иллюзию? Это, скорее всего, принесет больше вреда, чем пользы!» «Мечи всегда приносят больше вреда, чем пользы!» пробормотало солнышко, уже шагая по коридору на цыпочках. «Вот в чем суть». «Тафай!» Вигга забрала руку и похлопала якобы по щеке, прежде чем он успел отдернуться. «Какой смысл никогда не умирать, если не собираешься таше немного пошить полной жизнью?» «Тогда несись», — сказал Якоб, возвращая меч в ножны. «Меня не побеспокоит, когда мы все упадем в яму с шипами». «Я же не могу умереть!» «Ты можешь сострять в яме на десяток лет с шилом в шопе!» Вигга затихла. Солнышко стояло в нескольких шагах, склонив голову на бок. «Слышишь что-то?» «Мухи!» — сказала эльфийка. Это была большая столовая с высоким потолком, сплошными окнами по всему периметру и люстрой с дюжиной свечей. Длинный стол был освещен лучом света, словно актер на сцене. Вокруг стояло 16 стульев, один из которых был опрокинут, словно кто-то в спешке вскочил. Ужин был подан, но так и не съеден. Массивные тарелки расставлены на столешнице, а из покрытого плесенью окорока все еще торчала большая вилка. Мухи ползали по гниющим остаткам неудачного пиршества, носились и плавали в душном воздухе, Их жужжание было почти болезненным для ушей солнышка после могильной тишины коридора. Вигга показала острые зубы. «Плохое мясо!» Два трупа лежали в углу. Мухи суетились над пятнистыми лицами. «Там мертвецы», — сказала солнышко. Якоб надул свои покрытые шрамами щеки. «Мертвецы везде, куда бы мы ни шли». «И если их нет, когда мы приходим...» Сказала Баптиста, сморщив нос у центральной части стола возле сгнивших цветов. «То уж точно будут, когда уйдем. Это люди Фриго?» Солнышко присело на корточке возле тел. Казалось, они умерли в объятиях друг у друга, что было даже как-то душесогревающе, пока она не поняла, что оба держат ножи, что было полной противоположностью. душе замораживающе. «Они зарезали друг друга». «Это хорошо», — сказала Вигга. «Правда?» — спросил Якоб. «Ну, они не будут нас колоть». Баптиста подняла бровь. «Я слышала, некоторые люди могут прожить день, никого не заколов». Вигга пожала плечами. «Некоторые, может быть. Что это значит?» Она махнула рукой на какие-то нечеткие символы, поспешно нарисованные на стенах краской. Фыклятит макический" Солнышко подняло мешок. «Спросим эксперта». Никто не обрадовался предложению. «Лучше оставим, пока нет необходимости», — сказал Якоб. «Куда?» Баптиста рассматривала четыре дверных проема в четырех стенах, обшитые панелями коридоры, тянущиеся во мрак в каждом направлении. «Разве ты не была штурманом?» — спросил Якоб. «Рулевым. Месяц или два». Ганзейское судоходство в основном. Знаю Дельту Рейна как свои пять пальцев». Солнышко оглядело столовую. «Не похоже на Дельту Рейна. Там было гораздо мокрее». Баптиста сняла шляпу, чтобы почесать затылок. «И я однажды посадила корабль на мель на песчаную косу. Забавная история на самом деле. Груз частично состоял из живых свиней. Все, что надо знать о ее чувстве направления...» Вигга зашагала к ближайшему коридору. «Как насчет этого?» Якоб загородил ей проход плечом. «Нам нужно идти осторожно, помнишь?» Он кивнул в сторону двух тел. «Очевидно, здесь опасно». «Так-то, чем быстрее мы выйдем, тем лучше». Якоб с полуоткрытым ртом, но не смог найти быстрый ответ. «Фетиш?» Вигга прошагала мимо него. Некоторые из нас литеры, большинство остальных последователей. «Слышите?» Остановилось солнышко, шедшее вслед за Виггой в луче света между старыми доспехами под пристальным взглядом посредственно намалеванных портретов. Якоб напрягся в тишине, но все, что смог услышать, шлепкий подошв Вигги по клетчатым плиткам. «Мой слух уже не тот». Вместе со зрением, памятью, суставами, мочевым пузырем, честно говоря, его уши работали гораздо лучше большинства других органов. «Что, Что ты слышишь?» Но к этому моменту он уже сам услышал. «Мухи», — пробормотала Баптиста, когда они вошли в большую столовую, высоко над которой висела люстра с дюжиной свечей. Длинный стол был завален гнилой едой, а один из шестнадцати стульев лежал спинкой на плитках. «Сколько столов их нужно одному магу?» спросила Вигга. «Это та же комната», ответила солнышко, снова приседая возле двух трупов в углу. «Хм, как я это не поняла?» «Некоторые из нас лидеры», солнышко хлопнуло ресницами. «Большинство последователей». «Я просила о таком». Вигга задумчиво уставилась на люстру. «Скорчилась и умоляла об этом». «Это все не хуже того, чего я заслушиваю». «И чего похуже, ты заслуживаешь?» спросила Баптиста. «Мы шли прямо...» Вигга заглянула в один коридор, затем в точно такой же напротив. «Но мы прошли круг». «Я десятилетиями оказывался там, где начинал», сказал Якоб, морщась и снова нажимая на пах. «Если на то пошло, со временем он начал болеть сильнее». «Как нам продвинуться дальше?» — спросила Вигга. «Как нам выбраться?» — спросила солнышко, все еще хмуро глядя на трупы. Они все на мгновение задумались. «Видимо, моя шея выбрана для навешивания туда всех собак, поэтому мне нужно это произнести», — сказала Баптиста. «Бери голову», — сказал Якоб. Она не выглядела неуместной, будучи установленной на обрубке шеи посреди гнилой еды. Я так понимаю, я снова нужен, сказала голова. Якоб потер переносицу. Он сомневался, что будет сильно скучать по Балтазару Шаму и Ваму Дракси, когда тот неизбежно уйдет тем же путем, что и все остальные колдуны, волшебники, ведьмы и маги, которые прошли через часовню святой целесообразности за все годы. Мы нашли столовую полную гнилой еды. Но каждая дверь, выходящая наружу, ведет обратно в нее же. «Как им пройти дальше?» Спросила голова, и яко решил, что это говорил брат Диас. «Как им выйти?» Спросила голова, и яко решил, что это Алекс. Все на мгновение задумались. «Есть ли где-нибудь письмена?» Спросила голова. «Руны на стенах!» Сказала Вигга, прищурившись на небрежно нарисованные символы. «Какие руны?» Спросила голова, когда муха села на липкую массу в углу ее рта. «Я не умею читать», сказала Вигга. «Я просто поражен», сказала голова. «Кто умеет?» «Я умею», сказал Якоб. «Значит, мы продвигаемся». «Но не руны». «Кто-нибудь из вас знает руны?» Голове удалось выдавить разочарование, несмотря на булькающий монотонный голос. Три или четыре мухи теперь жужжали вокруг ее рта. «Я знаю парочку», — сказала Баптиста. «И?» — спросила голова. Баптиста прищурилась на руны, задумчиво сжав губы. «Не эти». «Боже, черт возьми!» Пробормотала голова. «Боже, черт возьми!» Бальтазар с силой выдохнул сквозь стиснутые зубы. Если бы ему пришлось участвовать в этом обреченном походе еще очень долго и избежать убийства от рук одного из своих отвратительных коллег, а затем избежать убийства от рук одного из их огромного и постоянно множащегося количества врагов, он бы наверняка умер от разочарования их монументальным невежеством. «Я могу их описать», — говорила голова. «Одна состоит из двух линий с кругляшком между ними. Они толстые и стоят вертикально». «Ты только и думаешь об этом», — сказала голова. «Не обращайте внимания», — рявкнул Бальтазар. «Вы — люди». «И я понимаю, что растягиваю это слово до пределов искажения его смысла. Можете отдыхать, или рассказывать шутки, или убивать друг друга. Сомневаюсь, что кто-то оценит мастерство, которое для этого потребуется, но Бальтазар, Шам и вам Дракси, справится с этим в одиночку». «Понимаешь, что там происходит?» спросила Алекс с врожденной подозрительностью опытного мошенника, всегда ищущего в других собственную низость. «Я мог бы объяснить, но боюсь, что некоторые детали могут остаться непонятными». Она уперла руки в бока и добавила упрямство к демонстрируемому комплекту отвратительных черт. «А ты попробуй!» Бальтазар стиснул зубы еще сильнее. «Как человек с колоссальным опытом в тайных науках, ваше высочество уже поняли, что мухи в сердце всего этого. У них, конечно, шесть ног и два крыла». «Восемь. Число станций на малом ключе Гейслера, базе любимой магами иллюзий за сильное влияние на памяти чувства». «Очевидно», — протянул барон, небрежно взмахнув рукой. «Мы имеем дело с защитой на основе насекомых, включающей ограниченное сворачивание пространства, подпитываемое укращенной энергией гниения. Умно по-своему, но инфантильно в исполнении и чересчур самоуверенно». «Вот это непростительно», — заметил барон. «Очевидное средство уничтожить насекомых, а вместе с ними и чары». «Итак...» Бальтазар подтянул вышитый рукава халата, который ему достал Марангон, позволив рукам беспрепятственно проникать в самую суть творения. «Если у зрителей больше нет вопросов, может быть, они позволят мне продолжить?» И не дожидаясь ответа, похожей на хорька принцессы, он проверил, как отзывается тело, с отточенной грацией, сплетая руками начальные формы ритуала, который он планировал с прибытия в Венецию. Ритуал, который, конечно же, не имел абсолютно никакого отношения к этому нелепому дому мага-иллюзий, а был полностью связан с разрушением проклятого папского связывания». Было почти стыдно, что он никогда не сможет обсудить точную методологию, потому что этой стороной он особенно гордился. Как только он освободится, это станет эпизодом, о котором никому не будет позволено упоминать под страхом мучительной смерти. Как только он освободится, он снова рыгнул. Опять едкое першение в горле. Проблемы с желудком?» — спросил барон Рикард. «Просто запах этих свечей!» проворчал Бальтазар. Он принялся рисовать в воздухе, как будто сшивая невидимые ткани. Магические круги дернулись на своих винтах и начали гудеть от энергии. Он чувствовал щекотку в кончиках пальцев и гудение в подошвах ног, когда произносил первые слова семичастного заклинания собственного изобретения. Несмотря на очевидные проблемы с пищеварением, он едва мог сдержать улыбку. «Он снова был магом!» Он вернул себе всю силу, и вскоре все те, кто осмелился причинить ему зло, заплатят.